После знакомства с девелями Дима стал обвинять Марину в том, что она завалила всю операцию своим непривлекательным видом. И теперь, когда они собирались посетить их второй раз, ее задача была ошеломить их. Но Куманцев с трудом верил, что у Марины что-то получится. Она и сама сомневалась. Ей еще ни разу не доводилось выступать в роли соблазнительницы, но она хорошо знала, как себя вести. Она была наблюдательна и очень артистична. Ей все друзья об этом говорили. Кроме того, большинство мужчин втайне считают женщин непроходимыми дурами, и это в данный момент было ей на руку. Но самое главное, у Марины имелась безмозглая и сексапильная кузина, долгие часы наблюдения, за которой тоже немалому ее научили. «Пожалуйте, пожалуйте, дорогие гости!» «Это от вас так божественно пахнет, Валерий Леопольдович, признайтесь!» «А я не вполне!» «Лосьон для бритья или просто ваша разгоряченная плоть, Валерий Леопольдович?» «Я, собственно...» «Мы еще поговорим об этом!» Все были в сборе и сидели за столом перед пустыми тарелками. Диму посадили рядом с Софьей, что ему совсем не понравилось. Он принялся сверлить глазами Аркадия и был немало удивлен, когда тот неожиданно отодвинул стул и поднялся. Юрий тоже оторвал зад от сиденья, правда, лишь для видимости. Роман вскочил, как ошпаренный. Дима сразу даже не понял, что это все из-за Марины, которая как раз вплыла в комнату. У нее было такое глупое лицо, что Дима просто глазам своим не поверил. Кроме того, у нее откуда-то появился бюст. Он нахально выпирал из кофточки, и ткань на нем натягивалась так, что пуговицы собираясь брызнуть в разные стороны. Дима готов был поклясться, что когда они выходили, никакого бюста у нее не было. Ну, вернее, он, конечно, был, но какой-то такой, незаметный. И губы... Только что это были губы, а губы, а теперь они стали пухленькими и влажными, будто она наелась вишневого мороженого. И глаза блестели, как недавно у барона, когда он охотился за ее бантом. Старуха усадила Марину рядом с собой и даже ободряюще похлопала ее по руке. «Что вы сегодня делали, деточка?» После того, как пришли в себя, разумеется. Пролистала Вог. Это, конечно, познавательное чтение. Конечно, еще бы. Без него вполне можно попасть в просак или вообще опозориться. Что вы говорите? Как же я упустила? А как можно опозориться? Просветите